Глава 27. Такие вот крылатые качели. С каменным лицом я перевернул мешок над столом, и письма шелестящей кучей высыпались на полированную поверхность. Сидящие с краю партийцы даже отпрянули. Я взял первое попавшееся из писем, развернул. "Спасибо за эту публикацию. Я плакала от счастья, когда читала", выхватил я из текста несколько слов. Шепотки за столом стихли. Я взял следующее письмо. Душевней стало работать, когда знаешь, что человек за соседним станком такой же живой, как и ты, со своими заботами, радостями и горестями. Отложил это, взял другое. Проняло до слез, захотелось тоже рассказать свою историю. Стало как будто легче дышать, когда знаешь, что ты не одна со своими проблемами. Я зачитал еще десяток фраз из разных писем, потом обвел всех взглядом. Знаете, что это? спросил я. Это письма, которые пришли в редакцию после публикации в газету. Их здесь больше двух сотен, и они все еще продолжают приходить. И даже если вы сейчас решите поставить мне на вид, объявите строгий выговор или даже уволите, я все равно рад и горд что моя статья была опубликована и вызвала столько добрых чувств. Здесь говорилось очень много красивых слов о том, что партия это светоч и путеводная звезда. Это очень верно, очень правильно. Главное качество хорошего лидера это не только освещать путь вперед, но и знать, чем живет и дышит его коллектив, не только передовиков производства, кто служит примером для всех остальных но и тех, кто просто и честно трудится. Я говорил, изредка бросая взгляды на свое отражение в стеклянной дверце шкафа. Уж как же я хорош! Просто идеал. Горячее сердце, холодная голова. Эх, Вадим Сергеевич, вы просто плохо себе представляете, насколько далеко шагнуло за эти годы высокое искусство демагогии. Лица сидящих за столом менялись. Вроде бы только что они выражали праведный гнев и желание наказать выскочку, но вот глаза уже затуманились сомнением, а взгляды некоторых явственно заблестели. Женщины, включая суровую Катерину Дмитриевну, были все за меня еще до того, как я закончил свою речь. Мужчины, Сидящий в углу стола дядька с черными усами настоящего джигита, явно уже прикидывал Какую выгоду можно извлечь из создавшейся ситуации? Безымянный подпевала, которого я видел здесь в прошлый раз, тоже выглядел растерянным. На меня не смотрел, смотрел только на Порторга, который с каждым моим словом становился все краснее и краснее. Кажется, что он сейчас просто взорвется. Что такое, Вадим Сергеевич? Первый раз в жизни получили идейный отпор. Я замолчал и сделал шаг назад, как бы показывая, что выступление мое закончилось, и я готов выслушать вердикт. Любой вердикт, как я уже всем и сообщил. Гордов вскинул подбородок. Повисло молчание, которое нарушалось только шумным дыханием портора и жужжанием ламп под потолком. Через секунду в этой оглушительной тишине раздался одинокий хлопок в ладоши. Седой до белизны Илья Степанович, заслуженный ветеран войны и труда, первый зам директора, человек едва ли не более уважаемый на заводе, чем сам директор, медленно аплодировал. С минуту он хлопал в тишине, но потом к нему не смело начали присоединяться и другие заседатели. Не все, конечно же, не все. Это не та публика, которую можно очаровать с полпинка. Потом все разом заговорили. Кто-то начал вставать, кто-то пытался перекричать всех, обращаясь ко мне. Таня из отдела кадров несмело протянула руку к куче писем, взяла одно из них и погрузилась в чтение. Вслед за ней другое письмо взял мужик, похожий на учителя физики. Кто-то из инженеров явно. Хватит, рявкнул Вадим Сергеевич и грохнул по столу двумя кулаками. Что за балаган вы тут развели? У нас заседание партийного комитета, а не встреча выпускников педагогического училища. Все притихли и втянули головы в плечи, кроме Ли Степановича, который так и остался стоять. Он медленно повернулся к парторгу. Вадим Сергеевич, вам бы успокоиться, сказал он отеческим тоном и покачал головой. Водички попейте. Вон у вас целый графин. Оставьте уже юношу в покое. Пусть работает и учится. Мы здесь собрались, чтобы разобрать его дело, прорычал Парторг в бешенстве, сжимая и разжимая кулаки. Ну да. Он точно просто не знал, как себя вести в ситуации, когда кто-то возражает. Видно, долго он сидел в своем мягком кресле уже, настолько долго, что ему начало казаться, что его слово закон по умолчанию. Так давайте примем уже решение и пойдем работать, сказал Илья Степанович. Верно, товарищи, кто за то, чтобы объявить нашему молодому журналисту благодарность за проявленную инициативу и творческий подход? Он первым поднял руку. Буквально сразу же взметнулось вверх еще несколько рук. Раз, два, три. одиннадцать. Поднялось еще три. Видимо, тех, кто сначала ждал, пока проголосует большинство. Лицо Вадима Сергеевича окаменело. Он сверлил меня злющим взглядом, если бы мог, то точно бы испепелил. Да уж, друзьями мы вряд ли будем. Впрочем, после такой плюхи есть все шансы, что под него начнут копать как минимум трое. Видно, как алчно загорелись глаза и зачесались пальцы те самые трое, которые ждали, когда рук будет одиннадцать. Так что можно не переживать о месте Парторга. Ему сейчас явно будет не до меня. Все снова поднялись со своих мест и зашумели. Я отвечал на рукопожатие, широко улыбался и продолжал изо всех сил играть образ молодого, горячего и идейного парня настоящего строителя коммунизма. Но смотрел я уже не на лица заседателей и даже не на хмурого Вадима Сергеевича. Этот раунд уже выигран, можно расслабиться. Я смотрел на Игоря и Прохора, которые отошли в уголок и о чем то тихо переговаривались. Прохор говорил, Игорь слушал и кивал. Показалось, или они говорили про Аню. На меня оба не смотрели подчеркнуто так делая вид, насколько им на меня наплевать. Идите, я еще поработаю, сказал я, махнув коллегам рукой. Я же теперь живу в двух кварталах, могу и задержаться. Последней из редакции вышла Антонина Иосифовна. Захлопнулась дверь. Я остался один. Глядя на телефон, сосчитал до 30. Схватил трубку и набрал номер Аллы и Анны. Длинные гудки. Опять длинные гудки, как и тогда. Я пытался им звонить сразу, как только вернулся с заседания. Будто засела какая-то тревога в башке. Вроде не слышал, о чем там конкретно говорили мой брат с этим Прохором, но что-то меня напрягло в их беседе. Гудки замолчали. Я набрал номер еще раз. Потом еще. Да куда они делись-то? Мишке позвонить. Хотя он на работе был, я его видел до заседания. Он еще до дома, наверное, не доехал. Я положил трубку на рычаг, потом схватил снова, накрутил еще раз. Уже палец заныл от тугого диска редакционного телефона. Алло, это кто? раздался в трубке отрывистый голос Аллы. Добрый вечер, это Иван, сказал я. Можно Анну к телефону? Нету Анны, нету, огрызнулась Алла. Как со вчерашнего дня пропала, так и нету. "Алла, что случилось?" осторожно спросил я. "С ней все в порядке?" "Да не знаю я", в сердцах выпалила она. "Вчера к ночи ей кто-то позвонил, она выскочила в одном пальто и тапочках и пропала". "А я думай, что хочешь? Слушай, Иван, ты если ее увидишь, скажи, чтоб она хоть отметилась как-то". Я тут извилась все. Не знаю, надо куда-то бежать или что? Я нажал на рычаг отбоя. В голове было пусто и тревожно. Почему-то я вспомнил рыбье лицо медсестры в регистратуре морга. Веник сегодня дежурит как раз. Бездумно взял с полки справочник телефонов Новокиневска. Так, больницы, морг третий городской. 233 99 хуже девятки набирать только ноль. Раздались длинные гудки, потом щелчок, потом бодрый голос Веника. Третья городская Морг. Здорово, Веник, сказал я. Это Жаныч. Жаныч, слушай, извини, у меня тут дел сегодня куча, оправдывающимся тоном начал Веник. Я как раз по твоему профилю, перебил его я. Слушай, к вам не поступала часом девушка? Анна Метельева, рыженькая такая, молодая, лет двадцать с небольшим. А, замелся веник. Так как ее зовут еще раз Метельева? Нет такой нет. Но есть два неопознанных женских трупа. Вчера привезли. Длинные волосы у твоей Анны. Да, длинные, сказал я хрипшим голосом. Она в тапочках была. Что? Не понял веник. Ну, на ногах у нее домашние тапочки были? нетерпеливо спросил я. Да не, она голая почти была, сказал Веник. В одной комбинашке. Длинные волосы, ну, наверное, рыжие, но крови много. А можно я приеду? бухнул я, недослушав. — Давай, только после девяти, Ладно, в полголоса сказал Веник. Замётано, сказал я и нажал отбой. Пустая редакция показалась мне невыносимо тесной, как будто стены начали сжиматься со всех сторон. И свет, и свет дневных ламп делал все каким-то нереальным, будто вырезанным из картона. В ушах гулко стучал пульс. Позвонить Мишке? Я с недоумением посмотрел на телефонную трубку, которую все еще сжимал в руке. Я принялся торопливо одеваться. Три раза промахнулся мимо рукава пальто. Да что со мной такое вообще? Может, там еще не она вовсе, а другая какая-нибудь девушка. На мгновение в мозг воткнулась воткнулось игла досады. Ведь только сегодня я триумфально выступил на парткоме, чем обеспечил себе неплохое пространство для маневра на ближайшие, по крайней мере, пару месяцев. И тут. И тут что? Ехидно спросил меня внутренний голос. Что тебе это, Аня? Она с самого начала была мутной девицей. И вот он, закономерный итог. Фу. Меня даже передернуло от этой мысли. Нет, я не могу так думать. Да я хотел бы прижать ее к стенке и вывести нормально на откровенность. Хотя она и не очень хорошая рассказчица, но мне бы очень не хотелось, чтобы это именно ее тело лежало сейчас в морге третьей городской больницы. Она не заслуживает такого, и никто не заслуживает. Я загрохотал ботинками по пустой лестнице. Административный корпус завода был уже пустым. Трудовую дисциплину конторские работники блюли свято. Я выскочил за проходную и почти побежал к своему новому дому. Не потому, что торопился, и даже не потому, что холодно. Даже наоборот. Сегодня зима смилостивилась до минус пяти. Было тихо. Пасмурно, падал снежочек хлопьями. Но мне было не до красоты. Зайти домой, переодеться и ехать в центр. Лучше там вокруг поброжу, как раненый волк. В Цум зайду или в Петушок. Я промчался по коридору, едва не сбив с ног лысенького и кругленького соседа Гришу, который нес из ванной в комнату тазик с водой. Извинился мимоходом и грохнул свою дверь. С размаху сел на свое ложе и потер виски пальцами. Надо что ли грушу боксерскую дома завести. Вот сейчас самая та ситуация, когда я бы ее побудскал, чтобы сбросить тревогу и напряжение. Посмотрел на часы. Без семь. Черт, как же еще рано. Я несколько раз вздохнул и выдохнул. Походил по комнате взад и вперед. И помещение снова показалось мне тесным. Если пойти в центр пешком, это займет у меня примерно час. Да, отличная мысль. Я снова натянул пальто, нахлобучил шапку и вышел в коридор. Дверь в комнату Дарьи Ивановны была приоткрыта. Сначала я прошел мимо, дотопал до входной двери и даже взялся за ручку, потом нахмурился. Что-то меня там насторожило. Может, это просто настроение такое, что я всюду вокруг выискиваю что-то плохое и тревожное. А может, короче, от меня не убудет, если я загляну и проверю. Дарья Ивановна, я сначала несколько раз стукнул в дверь, потом приоткрыл ее и заглянул. Дарья Ивановна, у вас все в порядке? Она сидела на краю дивана, вытянув ноги, И дикий взгляд ее метался по комнате. Пальцы ее непрерывно двигались, сплетаясь в замысловатые узлы. Она как будто одеревенела. Так выглядит испуганный зверек, загнанный в угол. Дарья Ивановна, я шагнул в комнату. Дикий ее взгляд метнулся ко мне. Ты кто? выпалила она. Что со мной? Где я?